Андрей Алексеев. Человек-созидание. Об устройстве жизни и твоих самых важных вопросах. Человеческое существование разделено на две части – материальную и духовную. По сути, это совершенно разные миры, которые очень мало соприкасаются между собой. Для людей, живущих в материальном мире, ценны деньги, благо, бизнес, политика, власть – Свою жизнь они строят согласно разуму и логике, устоявшимся взглядам, научным открытиям и социальным законам. А все ценности и принципы духовного мира им кажутся надуманными, вымышленными и нелепыми. Люди духовного мира живут интуицией и ощущениями, любовью, цветением и созерцанием. Вся бесконечная суета материального мира для них лишь пустое и бессмысленное порождение блуждающего разума. Эта книга – своеобразный мост между двумя мирами, призванный создать из них единое целое, наполнить их общим смыслом. Она написана мною, основываясь на 13-летнем опыте изучения и применения различных практик личного и духовного роста. Идеи и методы, представленные в книге, помогут обрести новый источник гармонии и вдохновения для всех людей, чьим предназначением является созидание, и благодаря которым живет и развивается человеческая цивилизация.